а вот он очень про тебя все знает. Прости с ним, дружеский Тамарочка, так будет правильно. Борис успел приготовить угощение. «Хотите что-нибудь из этого?» Широким жестом указал он на стену, где висели его картины. Я огляделась. «Аленушку Васнецова», — он усмехнулся. «Что ж, а грачей от меня в придачу». Не дождавшись от меня, сухой и колючей, хоть какого-то теплого слова, Борис раздраженно бросил. «А знаете, Зорюшка, у вас нет сердца». «Верно. У меня его не было. Оно было отдано Коле. Именно этого Борис не понимал. Этому не верил». «Я ушла, он догнал. Да не сердитесь». «Счастья вам на воле, счастья желаю я вам!» Перед выходом из зоны я еще раз забежала к Александру Осиповичу. Буран не прекращался, машины не шли. С картинами Бориса под рукой я пробивалась княж по ГОСТу. Километра через три из леса выехал самосвал и подобрал меня в голос л а к а в ш у ю вместе с вьюгой обо всем, что уже было пережито, что есть и еще будет. Мне вспомнилась встреча с Тамарой Цулукидзе после гибели ее сына. Увидела ее случайно, зайдя в княж-погодский дом культуры. Она была совсем потухшей. Я робко спросила ее, как живете. Слегка приподняв плечо, она ответила, живу. «Я презираю себя за то, что живу, за то, что осталось жить после Сандика». Тон и слова глубоко запали в душу. Наступилось серое пасмурное утро 30 января 1950 года. Прошло ровно семь лет с того у Утро во Фрунзе, когда женщина в каракулевом манто возникла у калитки дома, чтобы арестовать меня. В барак пришел нарядчик. «Идите во второй отдел, оформляйтесь». Инспектор листал мое дело. Перебирал вклеенные туда квитки, в ы з о в о в на допросы. «Солидно вас погоняли», — заметил он. И продолжил отеческим тоном. «Освобождаем вас, значит, все у вас хорошо. Худо только что мужа забыли». Он забросал нас письмами, просит, чтобы вас к нему направили, хочет, чтобы там его освобождения дожидались. «А это сколько же? А, так это всего три годочка. Это можно, это недолго». Он протянул мне два заявления, написанные рукой Эрика, одно с просьбой выдать мне путевой лист к нему в Тайшет, другое — в Народный суд. При рассмотрении дела моей жены Т. В. п е т к е в и ч о передаче ей для воспитания сына прошу присоединить мое ходатайство перед судом об этом же, то есть об удовлетворении ее просьбы». Со своей стороны заверяю суд, что приложу все усилия для совместного воспитания ребенка и усыновления его 7 сентября 1949 года. С чувством недоумения перед самым важным, что так и остается непостигнутым, непонятым в жизни, я сложила выданную мне справку об освобождении и несуразные листки... Эрика сдала в коптерку казенные вещи, переступила порог вахты. Оставшиеся в бараке женщины с усталой завистью глядели через окно мне вслед. Глава о д и н н а д ц а т а Первые минуты воли От лагерной зоны отошла к поселку сотню метров, поставила чемодан на мерзлую землю, в р а с т и р я н о с т и села на него, ждала. Вдруг все-таки появится радость. Ее не было. В лагере оставались Коля, Александр Осипович, друзья, прожитые семь лет жизни. В поселке лаяли собаки, мир виделся пустынным и плоским. Уже на сегодня предстояло добыть себе хлеб и крышу, следовало получить временный на три месяца паспорт.